Грех не знать о дряни и писать про осень. Детство было розовым. Не видало мрази. В детстве мама с папой сберегли от грязи. Брата так любила, жили душа в душу. Все тогда казалось хрупкою игрушкой. Но решил всевышний правду-то подбросить». Грех не знать о дряне и писать про осень. Вот, смотри, Тверская, видишь, проститутки, а в той подворотне пьяные ублюдки. Всем здесь не поможешь. Да ты, баба, дура. Посмотри, кому ты руку протянула. Попрошайка клянчит рубль свой плачет. Бомж в банючем баке взгляд пугливо прячет. Вот луна бледнее расползлась вся мразь. Уходи быстрее, может, схлынет грязь.